Насущные дела Леди камила Кэмпбелл с утра пребывала не в лучшем расположении духа. Дворецкий вручил ей послание от банковского клерка, в котором сообщалось, что средства из родительского завещания на исходе, а пополнения нет и не предвиделось. Женщине грозила грустная жизнь и материальная зависимость. Из той суммы, которую покойный отец заложил под проценты, никакого существенного дохода не наблюдалось, Прибыль мизерная, капля в море. С этим обстоятельством яркая, умная, молодая, уважающая себя женщина смириться не могла, ибо привыкла жить безбедно, ни в чём себе не отказывая. Одно утешало — старинное имение оставалось за ней. Бывший супруг оказался банкротом во всех отношениях. В своё время барон Кэмпбелл допустил непростительную ошибку — долго упрашивая юную дочь согласиться на брак с сыном его давнего приятеля, не зная и не догадываясь, что наследник маркиза Хейли — порченный и опустившийся до крайности тип. Но отец девушки ничего об этом не знал. В результате ложные сведения послужили побудительной причиной его глубокого заблуждения. Он и не подозревал, что наследник знатного рода не создан для семьи, Кутила — балагур, который пьянел мгновенно и терял голову в игорном доме, проматывая чужие средства. Вёл беспорядочный образ жизни на стороне и впал в алкогольную зависимость. Его неоднократно находили на улице в невменяемом состоянии. Мужчина не в силах был связать двух слов. Восемнадцатилетняя леди Камила такого мужчину мало интересовала. Его выбор гласил. «Подавайте мне опытных профурсеток. Что эта юная дева может? Она ни на что не способна. Скромница, папенькина дочка. Но у нее есть большое преимущество перед ними — состояние отца. И это мне нравится. На ней женюсь, а в остальном... А-ха-ха!» — заливался он гомерическим смехом. Что случится за пределами имения — мое дело, и никто не посмеет наследнику маркиза Хейли отказать в этом. Я сам решаю». По мнению проходимца, такой выбор был самым правильным, сулил ему сладостную, беззаботную жизнь в полном удовольствии и времяпрепровождении где-то на стороне. Словно боженька по душе босыми ножками пробежал. «Ах, какая благодать!» — приговаривал Альфонс. И прохвост для своих обывательских нужд и неприглядных целей успешно пополнял карманы из казны супруги, а точнее пользовался средствами, оставленными в наследство её родителями. И имя барона Кэмпбелла его вполне устраивало, ибо имело значительный вес в светском обществе, что тоже сыграло на руку проходимцу. Пока был жив отец, леди Камилла долго и мучительно терпела навязанного супруга и не решалась открыться. Запои, измены, несносные скандалы в свете, проматывание средств и бессмысленные потери целого состояния в игорном доме. Выхода не было, терпела, не хотела расстраивать отца. После ухода из жизни барона Кэмпбелла молодая наследница немедленно пригласила себе поверенного в делах и дала ему распоряжение, чтобы тот составил соответствующий документ для расторжения брака попросила подробно перечислить пункты, в которых были бы прописаны причины иска и все условия его немедленного выполнения. В таком случае блудному, практически фиктивному супругу волей-неволей пришлось бы покинуть дом леди Камилы без каких-либо компенсаций. После решения суда, который полностью удовлетворил просьбу юстиции, поверенный в делах так и сделал — Ознакомил с документом непутевого супруга, на словах добавив, что если в ближайшее время тот не уедет, его ожидает долговая яма и пожизненные долги. Бывшему зятю барона Кэмпбелл ничего другого не оставалось, как уйти во свояси. Ох, как он бесновался, но ничего не помогло. Оставшись одна, сбросив с себя ненавистные оковы, леди Кэмпбелл с облегчением вздохнула.